Глава двадцать девятая. В ушах звенело от напряжения и детского плача. Я уже не понимала, человеческий ребёнок кричит или медвежий. Мне было всё равно. Обрушится подо мной скала, ну и к чёрту пусть. Главное — успеть дотянуться до малышки и как-то схватить, укрыть её собой, чтобы упала не на острые камни, а на меня. Сама не знаю, как преодолела это коротенькое и вместе с тем ужасно длинное расстояние до кромки обрыва, как заглянуло за него. Следующее, что я помню, — это тяжеленный, отчаянно ревущий от страха медвежонок, которого я обеими руками тащу из пропасти и матерюсь от натуги и страха, на чём свет стоит, параллельно уговаривая Кристину заткнуть уши и не слушать это плохие слова. «Мама!» В какой-то момент зверёныш в руках превратился в девочку. Каким таким волшебным образом я с ней на руках умудрилась без потерь спуститься с распроклятой скалы? Всё как в тумане. Пришла в себя. Сижу под ёлкой ниже по склону. Голая, замёрзшая, чумазая, исцарапанная во всех возможных местах, и крепко прижимаю к себе такую же голую, чумазую и исцарапанную крестинку. Ребёнок уже не рыдает в голос — схлипывает тихонечко слава богу и только когда бешеный адреналиновый шторм схлынул оставив после себя пустоту в голове трясущиеся руки и коленки а также совершенно как оказалось зарёванное лицо до меня наконец дошло я превратилась превратилась я опять человек чёрт с ней с одеждой и с грязью помоюсь оденусь но у меня опять человеческие руки и ноги человеческое туловище и даже то на чём я сижу «Тоже человеческое. А, -а, -а, а Прихлопнув на плече комара, первым сообразившего, что раз шерсть слиняла, то и теперь в свободном доступе, я ещё немножко покачала крестинку, осознавая, что ребёнок от плача и испуга почти выключился, а в моих объятиях чуть ли не засыпает, и попыталась встать. «Опа! Ноги-то не держат. Или я за столько времени просто разучилась ходить по-человечески? Мне теперь...» «Стойку на четырёх лапах подавай!» Немного нервный смех ребёнка разбудил, но вроде бы не напугал. Она открыла глаза, всмотрелась внимательно в моё лицо, протянула руку и потрогала меня за волосы. «Красненькие стали, как листики на дереве клён. Мама, а где папа?» «И тут меня по новой как накрыло!» «Айвен, чёрт, господи, только бы жив остался!» «Крис, сейчас я отнесу тебя домой, ты закроешь двери изнутри и будешь сидеть, ждать, пока я найду и приведу папу, поняла?» Я старалась, чтобы голос не дрожал, и вроде бы вышло достаточно уверенно. «Поняла, детка?» «Да». Детка была недовольна таким оборотом, но понимала, что сейчас не до капризов, поэтому я бегом по колкой хвои, чёрт как неудобно человеческим бусиком бегать, не то что медвежьим. Рванула к зимовью, но в обход, подальше от тропы, где произошла несчастливая встреча с косолапым. Во-первых, я не знаю, там ли ещё зверь. Теперь мне даже сопротивление ему оказать нечем. А во-вторых, Айван. Господи, я всё равно надеюсь на лучшее, но если произошло что-то по-настоящему страшное, то лучше, Крис, не видеть этого. Ноги скользили и спотыкались. Я про себя злилась страшно. Какого... Лося Лысого, всё так не вовремя с этим превращением. То есть, ох, очень даже вовремя, чтобы вытащить из пропасти Кристину. Но теперь ужасно неудобно, непривычно и неловко голышом по лесу. И опасно же. А вдруг Айвен сумел увернуться, убежать? Может, ранен, но не сильно и ждёт нас в избушке? Нет, напрасная надежда. Если жив, уже бегал бы и искал, а не сидел сиднем. Добежала. Уф, никого нет». Так, не время для паники. Даже мозгов хватило сдёрнуть с вбитого между брёвнами сруба сучка куртку, одну из трофейных с лодки, и натянуть на себя. Можно было ещё и ноги чем-то обмотать, но я так боялась не успеть, что плюнула на это дело. Если что, ну поцарапаю, ну заживут. А вдруг там Айвен ранен и истекает кровью. Бегом надо, бегом! Крис сиди тихо и ни в коем случае не открывай дверь. Поняла? Умница. Я пойду и приведу папу. «Его чужой медведь порвал, да?» Не по-детски серьёзно спросила малышка, забившись в угол лежанки и глядя на меня оттуда огромными заплаканными глазами. «Наш папа сам любого медведя порвёт!» Немного фальшиво попыталась пошутить я. «Всё будет хорошо, мелкая. Главное, сиди тихо. А ещё лучше. Поспи. Дать тебе рыбку». Криса отрицательно помотала головой и зарылась в одеяло, сооружённое Айваном из куска парусины. «Ну и ладно. Действительно, какой тут аппетит у ребёнка будет после всего случившегося? Живая, целая, в безопасности? Вот и хорошо». Я выскочила из зимовья, тщательно закрыла за собой дверь, хотела было подпереть её поленом, но передумала. «Не дай бог, что со мной случится. Надо, чтобы у Крис была возможность выбраться на волю, обернётся Мишкой и... у неё будет хоть какой-то шанс». Уже на третьем шаге по лесной тропе... Ноги как-то сами приноровились ступать бесшумно и ловко, обходя колючки, сучки и упавшие шишки. Я двигалась быстро, при этом стараясь сохранять осторожность, и тихо молилась про себя всем богам. Только бы был жив, только бы. Я же без него не смогу. Сама не знаю, когда успела. Это даже не влюблённость. Что, я в парня не влюблялась, что ли? Это другое. Это как дышать. Если его вдруг не станет, я просто задохнусь. «Айван, дурак такой, чёртов не Гринч, только будь живым!» К тому месту на тропе, где всё случилось, я подбиралась с удвоенной осторожностью и поневоле замедлив шаг, пряталась за кустами, за деревьями и напряжённо вслушивалась в заполненную обычными звуками жизни лесную тишину. Вот ведь когда пришла пора пожалеть о медвежьем слухе и нюхе. Хотя запах крови я ещё как почувствовала. И то, что звуков при этом никаких особенных не было, только заставило сердце сжаться сильнее. Жив? Ранен? Или... Шаг. Ещё шаг по тропе. Вон там, за большим валуном, дорожка сворачивает вдоль лесистого склона и плавно скатывается к малиновым зарослям. Там всё и случилось. Так, колени, не дрожать! Не дрожать, я сказала! Выглянуть из-за огромного слоистого камня оказалось трудно. Пришлось себя заставлять. Я очень боялась того, что там увижу. Как ни странно, но слух и нюх у меня, может, и не остались медвежьими, но определённо были острее, чем у человека. Кровь, поломанные ветки, разрытая земля — все эти запахи ощущались чётко. И звуки, наконец-то, прорвались сквозь плотную вату страха. Кто-то там возился на тропе, недовольно сопел, похрюкивал, порыкивал и трещал. «Костями? Господи!» Это был медведь. Медведь, скотина такая, стоял прямо посреди склона, задом ко мне, и что-то то ли копал, то ли жрал, то ли разрывал зубами и лапами. И запах крови, этот запах... «Нет, пожалуйста, нет!»